Слова сорок пятая. В этом вопросе Юго остался в гордом одиночестве. Он не мог признаться Лили, что не понимает, теряет ли рассудок, или на курорте происходит что-то гораздо более тревожное, что-то невозможное, таинственное, подтверждающее его гипотезу о том, что Люсен Строфа продал душу дьяволу и теперь пытается вернуть ее, поглощая максимальное количество чужой жизненной энергии. Будучи по природе прагматиком, его утвердил себе, что это невозможно. Но поскольку он также отказывался верить, что его настигает слабоумие, ему хотелось в конце концов найти какое-то достоверное объяснение, ошеломляющее, очевидное, обнадеживающее. Кто-то хочет свести его с ума. Все это только уловки. Но каким образом это он не знал но кто как не бывший фокусник мог пользоваться столь извращенными приемами эпизод в лифте выглядел точь то. как нелепый розыгрыш на который вполне способен такой артист как строфа он пытается заманить меня в ловушку ведь у него в гостиной висит фотография юго с выколотыми глазами по каким то личным причинам Старый фокусник решил его уничтожить. Но какая между ним мною связь? Его не сделал в своей жизни ничего, что заслуживало бы такой ненависти. Он не совершал преступлений, не ломал ничьей жизни. Он был обычным нормандским пареньком. Безуспешно пытался сделать карьеру, был заслуженно отвергнут девушкой и попал сюда по объявлению в интернете. По объявлению, которое переслал тебе незнакомец на форуме в чате. Не забудь. На самом деле им мог быть кто угодно. Взять, к примеру, строфа. Человек его уровня, возможно, и не гений кодирования, но Его не сомневался. Для того, чтобы стать самым знаменитым фокусником, он должен был ознакомиться со многими научными дисциплинами, а подобное любопытство никогда до конца не иссекает Он наверняка хотя бы краешком глаза следил за развитием компьютерной техники и расцветом интернета. Создание аватара и общение на форуме Не требует экстраординарных способностей. Или у него есть помощник. Эксхелл появился здесь совсем недавно. И это вызывало у Юго вопроса. Валькариус уже давно существовал. Свой сайт, действующий круглый год. И, следовательно, имелся штатный айтишник. А кто занимался сайтом до появления Эксхелла? Ответ на этот вопрос – Возможно, приведет к чему-то конкретному. Всего за полдня Юго перешел от крайнего душевного волнения к тревожной уверенности. Он не сходит с ума, и здесь нет привидений. Но в игру вступил страфа. Я должен выяснить, почему. В тот же вечер его отправился на поиски Эксхэла, но, увы, не нашел его, как не увидел и Лили. почему он знал, что она любит тишину и покой, Особенно после «Ночи любви». Как горная волчица, она нуждалась в регулярном уединении, чтобы восстановить силы. Зато он заметил Джину, болтающую с Арманом и Мерленом. Ему удалось привлечь ее внимание, и в итоге она подошла к нему на галерее перед аквариумом. «Я тоже хотела тебя увидеть», — начала она. «Я получила весточку от Алисы. Все нормально». У его замерло сердце. «Она послала ее прямо тебе?» «Нет, деприжану Она оставила ему для меня сообщение о свитере, который я ей одолжила». Он разочарованно нахмурился. «По крайней мере, это подтверждает, что деприжан не пытается ничего скрыть». «Прости, я хотела сказать тебе сразу, как только узнала, но весь день тебя не видела. Не поверишь, но от этой новости я пришла в полный восторг. Прощайте, параноидальные идеи». «Пожалуй, да». Еле заметно вздохнул Юго. Он не хотел сообщать ей. Подробности их слили мелких интриг. Сейчас не время. Ну ты что, расслабься немного. Алиса в порядке. Юго изобразил соответствующую улыбку. — А что ты от меня хотел? — спросила Джина. — Мне надо кое о чем тебя попросить. Даже не мечтай. — Но ты же еще не знаешь, о чем, — разозлился он. — Но знаю, что мне не понравится. Будь это просто, ты бы сделал сам. «Послушай, я не прошу тебя проявлять инициативу. Просто помоги мне, если возникнет необходимость, направить события в нужное русло». Джина вздохнула. «Давай, выкладывай. Если Эксел еще раз надумает с тобой флиртовать, если...» «Ты хочешь сказать, когда он надумает?» «Серьезно, неужели еще есть люди моложе сороковника, которые говорят флиртовать?» его проигнорировал эту колкость. Он особенно гордился тем, что практически безошибочно пользовался словарным запасом, приобретенным благодаря чтению. «Я бы хотел, чтобы ты его прощупала относительно... Ну нет, этого типа я прощупывать не буду. джина а прекрати я серьезно? Спроси, кто был его предшественником? Кто до него отвечал за информатику и сайт курорта? Можешь?» Она дернула уголком рта. «Это тебе будет дорого стоить» вроде той бутылки, что ты поставил Лили вечером в Савойском ресторане. — Это она тебе сообщила, — возмутился Юго. — Не стоит недооценивать содружество сплетниц. Они правят миром. Джина театральным движением повернулась к нему спиной и ушла в аквариум к остальным. На следующий вечер Юго слили Лили ужинали у него дома. Он приготовил салат из кино, и они игриво гладили друг друга ногами под столом. — Значит, ты всем делишься с джиной, — спросил он, стараясь, чтобы это прозвучало как шутка, а не как упрек. — Всем, что не является военной тайной, — ответила девушка, откинувшись на стуле и не спуская своих зеленоватых глаз с его паха. — Вот уж не верю и ни секунды не сомневаюсь, что ты сразу же доложила ей о наших сексуальных развлечениях. Здесь ты явно путаешь болтливость мужиков и баб. Он потряс в воздухе вилкой. Теперь мне кажется, что я стою перед Нина Гишом. Лилия откинулась в кресле, поднесла к губам бокал и продолжила. Сегодня днем я видела Людовика. Его выпрямился. Удалось выведать, что ему известно. Ну вот опять. Сразу же, что ему известно. Он все же выдал, что курорт пожирает людей. Прости, неважно, псих он или нет, но он что-то видел или, по крайней мере, слышал. Улили нервно дернулась щека. Этими разговорами я ее раздражаю. Мне удалось вывести его на разговор о талисманах в ельнике, и он признался, что там бывал. Несколько раз. И более того, раскололся, что именно он смастерил последнюю гирлянду. Его захлопал в ладоши. Вот теперь мы продвинулись. Наконец-то что-то конкретное. Он сказал, зачем? Кто ему их показал? Нет, не сказал только заявил, что это для нашей защиты. От чего? От кого? Людовик считает, что здание курорта – также ресурсы, которые человек украл у природы. Необходимо восстановить баланс, иначе мы за это поплатимся. Он полагает, что общество пожирает людей, и курорт, по его мнению, является продолжением общества. Поэтому он и пожирает людей, в данном случае нас, если мы не будем Бережно относиться к роду человеческому. Его не мог скрыть раздражение. Он действительно так сказал? Практически слово в слово. Это же чистое безумие. Не больше, чем верить в то, что здесь обитает дьявольская сила. Его с улыбкой воспринял ее иронию. Он заслужил. — А ты что об этом думаешь? — спросила Лили. — что он говорит далеко не все. Нет, я не о Людовике, а о его словах. Об обществе, которое формирует личности, лепит их по своему шаблону, стандартизирует. Это его слова. Я спрашиваю твое мнение. Его сделал долгий вдох, обдумывая сказанное. О том, что рак смертелен, а война отвратительна. — насмешливо спросил он. — Не смейся надо мной, мне интересно. — Кто такой на самом деле? — Юго Шаво. Какие у него идеалы, убеждения? — Я гораздо лучше знаю твое тело, чем глубины твоего сознания. — Кто я? — Послушный солдат или опасный разрушитель системы? — Ни то, ни другое, если тебя это колышет. «Просто тридцатилетний парень, который хочет найти себе такое место, где он будет счастлив. В городе, в горах, с людьми или вдали от них. Ты веришь в политику, в силу общества, в Бога. Я даже не знаю, что ты обо всем этом думаешь». Югу показалось, что во всех ее вопросах есть некий приятный подтекст. Лили начала им интересоваться тем, какие у него могут быть пристрастия. Очень вовремя. Она проявляла не слишком большую деликатность в том, что касается его самого, но и не скрывала этого, осторожно разыгрывая шахматную партию, продвигаясь на ощупь. И одна эта мысль согрела сердце юго больше, чем энергия целой атомной станции. Ему хотелось продолжить разговор о Людовике. Он был уверен, что парень сообщил далеко не все и что в какой то момент когда им придется искать союзников он может оказаться для них весьма ценным партнером несмотря на свою замкнутость и откровенную нелюбезность если конечно к тому времени удастся наладить с ним контакт но юго почувствовал что сейчас не время им слили было чем заняться поэтому он ответил на все ее вопросы людовик может подождать в конце концов «Еще есть время», — подумал Юго.